Глава четвертая. Оборотень. «Подите прочь, Ринальдо! Эти ваши Ахиллесы и Агамемноны, все они мямли! Вместо того, чтобы напасть и убить по-людски, они рассуждают, рассуждают!» Чтец послушно захлопнул книгу, а императрица бросила веретено и встала. Огни высоких светильников затрепетали, вытягивая язычки. Бывало, франкские принцессы, каждая в своей светелке, коротали дни со знахарями и блаженными. Рикарда завела в Лаонском дворце обычаи своей милой Италии. По вечерам в ее покоях дамы собирались, пряли, слушали чтение книг, Но сегодня императрица была не в себе. Бронила слуг, вскакивала и, бренча украшениями, носилась по палате. — Ах, светлейшая! — возразила герцогиня Суасонская, простодушная толстушка. — Пусть он читает. Там ведь любовь. У нас-то дома все псарни да облавы. Разве что-нибудь возвышенное услышишь? — Ха! Любовь! — усмехнулась Рикардо. — Андромаха над трупом горячо любимого мужа закатывает речь. Точно она канцлер Гугон и желает непременно доказать, что графство Парижское должно принадлежать принцу Карлу. Услышав о графстве Парижском, дамы разахались, что бедняга Конрад Черный так внезапно и безвременно умер, А Рикардо вновь обратилась к чтецу-итальянцу. — Конечно, любовь любви рознь, — сказала она, разглядывая его мужественный подбородок и сливовые глаза. — Ина из нас сутки бы говорила без перерыва, лишь бы оказаться в положении Андромахи. Ступайте же, любезные, отдохните! чтец расправил складки нарядной диаконской рясы и взяв подмышку флеан троянской войны вышел о повелительница воскликнула герцогиня кому же графство парижское как не бедняжке карлу ведь он королинг? императрица не ответила уйдя в темноту за колонной и за нее выступила ее на берта бесцветная из тех, кого называют «белая моль». «В Париже нужна железная рука. Если там язычники прорвутся, они возьмут все. Ах, вы рассуждаете, как мужчины! Кто что возьмет, да кто где нужен? От сердца надо судить. Милый, несчастный юноша этот Карл, он так трогателен!» Рикардо молчала, Прислонясь лбом к холодному камню, и опять за нее ответила Берта. Принц ведь и так пожаловано епископство Святого Ремигия, богатейшей бенефиций, а ему нет еще шестнадцати. Но чего мы спорим? Пожала плечиками герцогиня. Нас все равно не спросят. И тут совины ее глазки округлились до предела. А вот и он! Надежда Франков, упование королевства. В палату верхом на палочке въехал худосочный юноша. У него было одутловатое младенческое лицо и королинский нос уточкой. Дамы шумно поднялись, приветствуя принца. Следом вкатились, изображая птичий переполох, шутые уродцы. Няньки хватали принца под локти. Важно шествовали диаконы-педагоги. Скромно вошел и стал в стороне новый главный воспитатель принца, клирик Фульк. Говорили, что он страшно учен, испортил себе глаза наукой и теперь носит на цепочке зрительное стекло. Герцогиня, растолкав шутов, опустилась перед малолетним епископом, прося благословения. Рикарда же, поморщившись, переместилась на другой конец палаты, где стоял клирик Фульк. Кончился ли совет? Я посылала Берту, но Пфальцграф, этот грубиян... Стеклышко блеснуло в глазу нового главного воспитателя. Случайше. Не угодно ли я расскажу вам один курьезный случай, из последней охоты. — Брось свое дурацкое стекло! — чуть не замахнулась Рикардо. — Ты забыл, кто тебя вытащил из грязи? Мне нужно знать, кому достанется парижский лен. Отвечай! — Кому изволит пожаловать их все щедрейшества? Государь наш Карл III? поклонился Фульк. Держа готове локоть, если придется загородиться от пощечины. Аспит! произнесла Рикарда, будто плюнула. Гнида! Отвернувшись, поправила прическу и вновь, обретя царственную улыбку, хлопнула в ладоши. Берта с готовностью подбежала. Что у тебя сладкого для души? В людской сидит слепец зовется гермольд говорит что пришел из туронского леса и у него арфа зови седого колчаногого певца на спокойном лице которого виднелись следы каких то давних ожогов усадили на табурету очага и подали стакан теплого вина он задумчиво наигрывал запевку как это принято у бродячих певцов Один мечом себе добудет трон и королеву, Другому борзый конь умчит красавицу жену. Мне служит музыка, слагаю я на певы, и тем живу. Дамы просили спеть что-нибудь самое новенькое О том, что делается на белом свете. Певец чутко прислушивался к хору их просьб, и, когда уловил в нем властный тембр императрицы, начал. Сколько горя ты видела, Франков, святая земля! Сколько плакали люди, людей об участии моля! Сколько крови потеряно пролито слез! Сколько к небу проклятий и жалоб неслось! И воскликнул однажды в во гневе сам Бог, «Сатана, что ли, вверх нас в такую пучину тревог?» И ответил архангел, что с огненным ходит мечом. «Сатана здесь хозяин, увы, ни при чем. Это Конрад Парижский, владетельный граф. Он не знает закона, не ведает прав. Разлучает он близких, в рабы продает. Неимущий должник у него в подземелье гниет. Селенин, разоренный, с детишками нищий, бредет. И вопит к тебе, Боже, несчастный народ. Бог есть Бог. Долго станет ли он размышлять? Книгу судеб велел он апостолам тут же подать. Отыскал в ней страницу он Конрада, вырвал ее. И окончилось, графа, земное житье. Вот однажды у лигера славной реки Ехал граф, с ним бароны его и стрелки. Видят, вышел на берег бастард по прозванию Эд. Одержал здесь над данными Самую славную он из побед. Графу зависть затмила глаза. Говорит, здесь мой край. По обычаю ты все трофеи, всех пленных отдай. Взял у Эда берсеркера. Был так свирепоселен этот пленный язычник из северных датских племен. Сберегали его семь железных цепей, десять медных оков, сорок самых отборных парижских стрелков. Вот язычников клетки железной в Париж привезли. Избежался народ со всей франкской земли. Но берсеркер сидел нелюдим, недвижим. Призрак милой свободы витал перед ним. Граф кичливый подъехал, с ним свита его удальцов. Граф был пьян и берсеркеру плюнул в лицо. Гнев ужасный язычника тут охватил, дьявол ярости силы удесетерил. прутья клетки распались, рассыпались звенья оков, разбежалась охрана из славных парижских стрелков. Пораженный берсеркером Конрад упал с боевого коня. О, Господь, не такого последнего смертного дня ожидал я, и всякое увидеть здесь мог, как нечистый его душу черную в ад поволок. Под сводами возились летучие мыши, потрескивали свечи, звенел бубенцами колпак, который принц, хихикая, Отнимала шута. Дамы следили за императрицей, готовой шумно рокоплескать. На перстнице Берта держала наготове новенькую суконную столу, которая принято в таких случаях жаловать. Рикарда выхватила ее и швырнула певцу. Вот тебе за то, что голос ее не слушался, за то, что ты пел об Эди который, несомненно, самый славный боец у западных франков. А за Конрада надменное ее лицо исказилось. — Эй, щитоносцы, выбросьте его за ворота! Пусть волки съедят его в Лаонском лесу! Ночь давила каменным безмолвием, не спалось, и Рикардо лежала, открыв глаза обиды дня крутились в воспаленном мозгу. Итак, так Конрад умер, и делят его наследство. В прошлом году этот самый Конрад привез из паломничества роскошную книгу и, преподнося, вложил меж страниц бисерную закладку. Рикардо пыталась прочесть заложенное место. Увы, книга была написана по-гречески, Потом пошли перынь, церемонии, охоты. Все было недосуг. А теперь вот черного Конрада нет. Бессонница жгла. И Рикарда вскочила, взялась за серебряное круглое зеркальце. Сухарь был с виду, этот сумрачный Конрад. А все же она знает, что нравилось ему. И он ушел. Уйдут и другие. Годы вспахивают лицо. Уже ни белилами, ни притираниями не скроешь их следа. Дернула витой шнур звонка. Берта пришла не сразу, тараща заспанные глаза без ресниц. — Спишь? Плетей захотела позвать чтеца? Итальянец явился свежий, будто только и ждал вызова. Переглянулся с Бертой. И это окончательно вывело Рикарду из себя. Бездельники! Нажрутся и дрыхнут, когда у госпожи лихорадка. Она прибавила несколько крепких слов по-аламански. Будем читать. Да не этих дурацких троянцев. Достань с самого верха, самую толстую. Да-да, на греческом языке. Открой, где закладка. И настали. В дни правления царя Ираклеона медленно переводил чтец, смута и безначалия великие. И пришел из земли и савров некто лев ремеслом конюх. И увидела его царица в иподроме и впустила ночью в дворцовую калитку. И убил он, Богря народного и взял его диадему и восел на трон. Чего замолчал? спросил Рикардо. Дальше. Дальше ничего нет, поклонился чтец. Другой рассказ. Императрица некоторое время сидела, сдвинув брови и рассматривая ногти. Затем кликнула Берту. Платье мое атласное, то самое с жемчугами. Коронку малую из рубинов. А ты, Ринальдо, поднимай свиту. Над заснувшим лаоном, над громоздящимися кубами и цилиндрами дворца, повисла меланхолическая луна. Даже собаки устали лаять, и ничто не нарушало ночной тишины а в глубине каменного лабиринта двигалась процессия — шуты с кислыми минами, щитоносцы, не успевшие побриться, прислужницы, досыпающие на ходу. Впереди, как дева бури, шагала императрица. «Извольте одеться!» Перешагнув порог почевальне, бросила Рикардо мужу, которому пфальцграф Бальдер показывал в корзинке новорожденных щенят. — Фу! — сказала императрица. — Уберите эту гадость! Я вам не какая-нибудь коровница из Ингельгейма? Карл Третий, не попадая в рукава халата, лепетал о добавочных канделябрах, об угощении. Но Рикарда остановила. Это ни к чему. — Лучше скажите, что решено по поводу парижского Лена? — Карл Третий пил соду, морщился. Рикарда теряла терпение. «Не подумалось вам посоветоваться со мной? Ведь мы все же одну с вами носим корону!» «Ясно. Они отдали Париж дурачку Карлу». Пылка заговорила о вечной опасности норманов. «Ваш гугон, государь, полагает, что вновь откупился от Сигурда?» «О, нет, герои в юбках!» У настоящих мужчин аппетит приходит во время еды. Через год Сигурд явится со стотысячной ордою, и ваш принц Карлик запляшет в своем парижском лене. Карл Третий взмахнул парчевыми рукавами. в обширное лицо пучилось от раздумий. — Но кого же, государыня, кого? Я не вижу кого. Кто может быть графом парижским? У вас кто-нибудь есть? — Есть. — Кто же? — Эд, именуемый также Эвдус, Ода или Одон. — Бастард? По матери он Каролинк. — О нет, госпожа моя, и не просите, не просите. — Но почему же? Почему? Потому что он Гугону вашему где-то на мозоль наступил. Нет, — Нет-нет, чувствую, это на вас влияет Гоцелин. — «Архиепископ, которому в Париже непременно нужна сильная рука!» «Да почему вы думаете, что я не в силах мыслить и желать сама? Боже, какое мне унижение в этой стране!» Она стаскивала с рук браслеты, с хрустом ломала их и бросала прочь. Карл Третий суетился вокруг. Выпейте водички, все будет по-вашему, успокойтесь. Завтра же соберу отцов государства. Ведь разве я что-нибудь, им, видите ли, не нравится, что старт этот больно уж напорист? А верховная власть, ведь что? Ха, может быть, ее задача просто не путать костяшки в игре проведения? Рикарда оттолкнула предложенную им чашу, подошла к двери. Император же сел на постель и опал, как тесто, из которого выпущен дух. «Ох!» — стонал он. «Говорят, уж он Лена раздает этот ваш бастард. В бой носит синие знаменные стрии, как будто он уже король!» Рикарда призвала свиту. «Да!» — усмехнулась она, выходя. «Он уже король, хотя пока и без короны. Рассказывает, что когда он едет через деревни...» Матери выносят детей, просят благословить на счастье. Его затаенно дикие глаза, от одного воспоминания о них охватывает мороз. Король это При таком короле я готова быть даже самой последней из его коровниц! Вернувшись к себе, снова взялась за зеркало. Берта сочувственно примолкла но это-то и приводило Рикарду в ярость. «Говори!» Берта опустилась на резной стульчик возле ее ложа. «Помните, госпожа моя, кто любил у вас сидеть на этом старинном стульчике?» «Как это кто?» «Аола, дочь герцога Трисского. Этакая смазливая молчунья. А что с ней?» «Я слыхала...» «Она и Эд?» «Что это? взметнулась Рикарда. «Говори!» «Да ничего особенного. Просто она была в Самуре, когда налетели норманы, и это ее освободил». Рикарда взглядом забегала, ища чего бы разбить, но взор уткнулся в греческий манускрипт, лежащий пухлым кубом на столике, И бисерная закладка вместе полном такого соблазна. Она вскочила. «Ки, Сивка, иди-ка сюда! Да записывай на восковой дощечке, иначе все перепутаешь. Итак, завтра же, нет, сегодня, ведь уже светает, поезжай в Туронский лес, в урочище Марольфа. Ну, ты знаешь, за кем. Пусть приедет, непременно приедет. Да поезжай сама!» Захвати с собой самые роскошные носилки, а итальянец пусть скачет в Париж. Там узнает, где сейчас Эд со всей своей дружиной.